Алекс Бредвик. Проект погружения. Том 6: Отряд. Глава первая. Город. Последние несколько часов я только и мечтал оказаться в нем. Но когда наш отряд достиг его, то никакой радости в этом не было. Нас стало меньше. Да, задание было выполнено. Теперь все горожане нам по гроб жизни обязаны за то, что они стали сначала марионетками какого-то безумца под властью пустоты а потом трупами и частью армии мертвых изгнившего бога смерти мы пришли в город на нас смотрели восторженно только первые пару мгновений а потом замечали на наших плечах павших товарищей и восторг сразу сменялся сочувствием и горем они смогли отбиться с минимальными потерями а вот мы нет у нас самые огромные потери для этого мира у нас у всех осталось по одной жизни право на ошибку у нас больше нет Улицы города были усеяны телами мертвецов и кадавров различной степени развития. Мы шли по ним, иногда проваливаясь в их останки. Мне было плевать, мне вообще на все было плевать. Я хотел как можно быстрее свалить из этого места. Но сначала надо было взять с кого-нибудь, кто готов взять на себя ответственность Слово. Никто не знал о том, что на самом деле с нами произошло, а даже если и узнают, то никогда не поймут. Они могут до сих пор думать, что это игра. Но это уже ни хрена не игра. Это чёртова реальность. Для меня это реальность. Да, с магией. Да, в хрен пойми каком мире. Но это теперь моя реальность и мне с этим жить, а не им. Мы дошли до центральной площади и аккуратно сложили два с половиной тела. После моего боя Гролька можно было назвать полновесным телом. Большая его часть была уничтожена. Мне было больно на это смотреть. Но вдвойне было больнее от того, что я его убил своими руками. Он погиб не от чьих-нибудь лап, когтей, меча. Он пал от моих рук, так как им управлял мертвый разум Бога. Мы все по очереди подошли к Монолиту, полностью установили свои склянки. Никто даже и не думал лезть и проверять свои характеристики, статус задания. Всем и так было понятно. Мы стали чуточку сильнее. Задание выполнено. Но какой ценой? Ни на ком лица не было. Весь наш отряд испытывал траур. Даже Рыжий не проронил ни слова, пока мы шли обратно. Лати был ему другом. Он всегда помогал и словом, и делом. Я знал это. Я видел это. Засунув руку себе в сумку, я достал оттуда свой глаз и покрутил его в ладони. Забавно было видеть этот черный белок и белый зрачок. Но улыбаться мне не хотелось. Мне наоборот, противно, что именно из-за связи со смертью мне пришлось лишиться глаза. Временно ли? Точно не скажу. Если не повезет, то навсегда. Сделав глубокий вдох, я вставил глаза назад, попытался сделать это так, как считал правильным. Было неприятно. Я чувствовал давление, которое глаз оказывал на мышцы и кость. Боялся, что он лопнет, но не лопнул. Внутри чувствовалась прохлада, а глаз так ничего и не видел. Но зато он занял свое место, что подтверждало привычное закрытие и открытие век. Достав склянку, я посмотрел на нее. Как хотелось ее сейчас разбить, как хотелось просто взрываться и начать вырезать каждого в этом городе. Ведь если я захочу, то все тут умрут. Если не днем, то ночью точно, ведь тени сгущаются к полуночи. Сделав глоток, я почувствовал зуб в измененном глазу. Неприятно, но терпимо. Потом еще один заряд ушел на восстановление глаза и всех повреждений, которые я получил во время этой безумной вылазки. И через минут пятнадцать помеченный глаз начал улавливать картинку. Повезло. Снова натянув повязку на глаз, нечего его было травмировать столь ярким солнечным светом. Впервые я видел в этом мире столь малое количество облаков. Я здоровым глазом осмотрел округу. Вокруг нас, вокруг центральной площади, столпился почти весь город. Изредка встречались силуэты на стенах, что могло вселять хоть какую-то надежду на то, что я поступил правильно. Но ее не было, как и не было той троицы, что умерла. «Кто сейчас тут старший?» Грозным и громким голосом спросил я сразу у всех. «Кто готов нести ответственность за остальных? Кто готов стоять в ответе за этот город? Даже если будет несколько старших, я всех жду тут» и для утверждения дополнительно пнул ногой по заросшей каменной брусчатке, из-за чего в воздух поднялось немного осепшего пепла. Мои вопросы, видимо, поставили в тупик многих тут. Никто не решался подойти ко мне. Никто не хотел нести ответственность за всех живущих тут и весь город. Но мне нужно было взять с кого-то обещание, с кем-то заключить сделку, которую бы подтвердила система. И если этого никто не сделает, то я просто заключу ее в одностороннем порядке, и этот город будет обязан ее выполнить. Время шло, мое терпение заканчивалось. Как назло, о себе дали знать наши павшие товарищи. Светило на ними двигалось, смещались его лучи, которые в итоге отразились от блистательной защиты латия, и ударили мне прямо в глаза. Я зажмурился, сделал пару шагов назад и скрылся за тенью монолита, продолжая смотреть на этих потерянных людей. Я уже было хотел взрываться, начать диктовать свои условия, но все же решился один воин, который шептался с остальными достаточное количество времени. Шептались многие, спрашивали дозволения. Я все это слышал. Но в итоге никто, кроме него, не решился выйти вперед. «Я готов говорить от имени всех горожан, коли никто не хочет нести столь тяжкий груз на своих плечах». Он тоже был в доспехах, но не таких, как Улатья. Он тоже был с щитом и мечом, но явно не умел с ними обращаться так же, как и наш защитник. Он говорил точно так же, как и он, но он не был им, но сильно его напоминал. Рыжий чертыхнулся и отвернулся. Ему тоже было больно смотреть на Латия-младшего. Наш Латий тоже бы вышел вперед, приняв на себя ответственность за остальных. В этом был весь он. Он был готов идти на жертвы, и эта готовность сыграла с ним злую шутку. Когда этот воин подошел ко мне, он попытался приложить руку к голове, но сам себя одернул, прошептав что-то про дурную руку и пустую голову. Я быстро осмотрел его и пришел к утешительному для себя умозаключению. Он мог вести за собой людей, но насколько его хватит? Этот вопрос, думаю, останется открытым, но на первое время его точно хватит. «Если ты готов нести ответственность за остальных», — смотрел я ему точно в глаза, — «то сначала послушай, через что прошли те, кому все остальные, да и ты в частности, обязаны своей жизнью и свободой». И я начал свой рассказ. Говорил про то, как мы пробивались через орды мертвецов, говорил про проклятие смерти, которое оказалось в моем глазу, говорил про ту невыносимую боль, говорил про иллюзии, с которыми нам пришлось сражаться. Но потом, не сдерживаясь в выражениях, буквально кроя всех и вся матом, я рассказал про проклятие, которое на нас легло. Парень не поверил, но даже система подтвердила мои слова, ибо я поклялся своей последней жизнью и жизнью своего отряда в том, что я прав. И тогда парень больше не пытался вставить свои два слова, он просто слушал». Дальше его уши достигали мои слова о том, как мне пришлось сражаться за своим товарищем, которого захватил свою власть мертвый бог, затем как обнаружил мертвые тела других однопартийцев, как брел через туман в другом измерении, как сражался с главной куклой Старого и Мертвого Бога, о том, что мне пришлось вынести ради этого, что Андрею пришлось сделать ради этого. Напомнил ему также и про отца с его отрядом, который морочил всему городу мозги на протяжении полутора месяцев, а может и больше. Уточнил, что только благодаря моему отряду удалось избавиться от него и раскрыть всему городу глаза. Напомнил про то, что именно моему отряду, по моей задумке, удалось спасти тифлингов. И достаточно ядовито упрекнул всех жителей за то, что они позволили себе забыть о тех, кого раньше знали. Я был зол и не скрывал этого. А этот паренек прекрасно понимал мои чувства и молча слушал. И когда я закончил, он попросил пару минут, чтобы все обдумать. Я не стал держать его возле себя. Пускай думает, пускай размышляет. Я уже сформировал необходимые требования, которые были бы выгодны мне и моему городу. А ему надо только свыкнуться с тем, что он и весь его город теперь в неоплатном долгу предо мной и моим отрядом, в особенности перед теми, кто пал. Он беседовал со многими. Пару минут затянулись на долгие минут тридцать. Почти все жители разошлись и начали приводить город в порядок. А я терпеливо ждал, гуляя по площади вокруг Монолита. Ждал в надежде, что этот воин ко мне наконец подойдет, И он подошел. «Я готов слушать требования», — спокойным голосом сказал он. «Требования? Именно требования, а не предложения. Он все прекрасно понимал, он все осознавал. И тем самым мне становилось только больнее. Он очень сильно походил на Латия, но не был им. Он не латий, он не наш защитник, но он может стать защитником этого города. Первое. Старался я говорить как можно нейтральнее, не вкладывая в свой голос какие-то эмоции. Слишком я от них устал за сегодня и вчера. Ваш город заключает с нашим военный союз. Вы будете обязаны явиться нам на помощь, когда нам будет угрожать опасность. Второе. Если когда-нибудь границы туманов наших городов соприкоснутся, то вы будете подчиняться нашему городу. У вас будет своя воля, вы сможете принимать самостоятельные решения, но мы будем единым государством, а не разными. Третье. Часть вашего населения будет постоянно находиться в крепости на границе с пустошью, чтобы усилить оборону наших городов. Особенно я выделил эти слова, чтобы дать понять, мы в одной тарелке. Четвертое. Вы будете активно развиваться. Мне плевать, как, но чтобы через две недели у вас было не менее трех сотен различных воинов от уровня 150 и выше. Пятое. Вы восстанавливаете свой город и начинаете добывать все возможные ресурсы, чтобы еще быстрее восстанавливаться. Тут наш город вам поможет. Шестое. Я сделал глубокий вдох и посмотрел на своих павших товарищей. Это уже личное и не совсем обязательное. Поставьте камень в глуши, к которому смогут ходить и общаться с потерянными душами. И пускай первые три имени будут Латий, Грольм и Грольк, как спасители этого города». Тут же перед глазами выскочил системный текст, а я протянул руку. Он полностью дублировал то, что сказал только что я, только в более системном характере. Парень, не раздумывая, только на всякий случай прочитав все написанное, согласился и пожал мою руку. Соглашение было принято. Наши города теперь обязаны помогать друг другу. Но этот город в первую очередь нам. «Вам, может, чем еще помочь?» — спросил он у меня, когда мы отпустили руки друг друга. «Все, что угодно. Я готов организовать». «Трое носилок», — спокойно сказал я. «И больше ничего. Они достойны нормальных условий переноски, а не так, как мы их несли». «Все будет», — кивнул он. «Если надо будет. Желающие даже пожертвуют частью одежды» так как, возможно, я не найду ткани, чтобы исполнить твою просьбу. Вы для нас герои, и ваш отряд будет всегда тут в почете. Вы будете нашими самыми почетными гостями, и любой ваш визит будет праздником для нашего города». Говорил он торжественно, пытаясь хоть как-то приободрить нас. Но мы были в трауре, были злыми, уставшими и голодными. Мы не отреагировали бурно на это, просто поблагодарили за такой почет, а я честно признался, что, может, больше никогда не посещу это место. Но не я это решал. Мы все были заложниками этого мира, система в нем, так что все могло сложиться так, как я не хотел. Оно уже так начало складываться. Усевшись возле монолита, я случайно активировал меню, и раз такое произошло, начал его неспешно изучать. В способности и характеристики я не лез. Я примерно знал, что там было. Посмотрю дома, когда настроение будет. Но меня больше удивил тот факт, что появился новый пункт — телепортация. Его раньше не было и подозреваю, что его появление является следствием заключения союза между нашими городами. Я на всякий случай открыл этот пункт, чтобы посмотреть, куда могу переместиться и что для этого надо. Внимание! Телепортация возможна только между главными монолитами союзных городов. Телепортация возможна только всем отрядам целиком. Телепортация возможна, если у каждого есть не менее 100 тысяч эссенций душ. Стоимость телепортации составляет 100 тысяч эссенций душ. В данный момент доступна для телепортации одна локация — возрождающийся город у восточных скал. Интересно. Никогда не знал, что наш город так называется. Хотя, скорее всего, ему эта система такое название дала. Мы-то не назвали его никак. Просто как-то нам было не до этого. Но мне и теперь будет не до этого. У меня уже есть планы на ближайшее будущее, и они не самые радужные. После того, как полностью рассмотрел и изучил новый функционал, полез в список заданий. До сих пор их весело три. Одно из них — испытание отлиты. Интересно, если бы она была с нами, если бы тогда нас не потребовалось бы спасать, смогли бы мы предотвратить все это? Смогла бы она снять чары с гролька? Но глупо думать о таком. Как говорила моя мама, если бы докобы во рту бы росли. Итак, задание. Получено новое групповое задание. Название — вражеские стоянки. Сложность — средняя. Описание.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 За каждую уничтоженную стоянку каждый член отряда получит 1 очко звездности и 4 очка пассивных способностей. Доступно для получения 4 очка звездности и 16 очков пассивных способностей. Штраф? Нет. Повторяемое задание. Тут все было предельно понятно. Но именно выполнение целей этого задания повлекло за собой все дальнейшие наши проблемы. Но это лишь бонус. Нам так и так бы пришлось уничтожать все поселения. Просто были бы без лишней награды. Выполненное групповое задание.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 Цель задания дополнена. Необходимо помочь устранить главную угрозу города в виде источника сумеречного тумана. Один из одного. Назначена дополнительная награда. Выполненная скрытая цель. Разобраться с тайными скрытыми в этом городе и под ним. Один из одного. Назначена дополнительная награда. Время до начала выполнения. Выполнение задания началось своевременно. Время для выполнения. Задание выполнено своевременно. Награда. Реликвия для каждого члена группы. 500 тысяч плюс 250 тысяч плюс 500 тысяч эссенции душ. Увеличение размера всех склянок на 2, плюс 1, плюс 1 применение, 2 плюс 1 дополнительных очка звездности, 6 плюс 6 очков пассивных навыков, увеличение максимальной численности отряда до 12 странников. Наладили, чтоб всю эту систему контакты. Да, я понимал, что потери неизбежны. Сам знал, что рано или поздно могу погибнуть в этом чертовом мире. Да, у меня было раньше мощное прикрытие в виде смерти, и ее бонусов. Но теперь-то я смертен. Только один шанс на ошибку. Кстати, про смерть. Надо будет с ней как-нибудь переговорить. Когда принесли носилки, я не стал долго думать. Как и мой отряд, как и все остальные. Мы быстро переложили тела наших товарищей на полотна, взяли их в руки, даже Тая, и пошли к Монолиту. Я быстро переговорил с девушкой. Не хочет ли она остаться? Она ответила разительно «нет». Я ее услышал, так что через мгновение уже активировал телепорт в наш город. Картина телепортации была невероятна. Это было похоже на первую активацию этого каменного изваяния. Все символы на нем начали не просто тускло светиться фиолетовым. Они буквально заполыхали этими цветами. Снова начал образовываться вихрь. Было еще более удивительно от того, что ветра не было. А вихрь был. Даже волосы не трепались. И с каждой секундой фиолетовая торнадо становилась все больше и больше, пока целиком не поглотила нас. А затем оно просто развеялось. А мы стояли в городе. В нашем городе. «Ну ничего себе!» — воскликнул какой-то мужик, у которого челюсть чуть ли не до земли доставала. А потом он увидел носилки в наших руках и быстро ретировался. Когда со счета списалась эссенция, я это сразу подметил. С меня списано не сто тысяч, четыреста, четыреста тысяч. Мертвые платить не могут. Но они все еще часть нашего отряда, и я как лидер платил за них. Такова моя участь, и я сам ее избрал». Итого 2 миллиона 218 тысяч 643 эссенции душ.